Глава 36. Вечером я получила в своё распоряжение два десятка горшков, жирных и попахивающих рыбой, плоды карша, бочонок мёда, небольшой жбан сахара, который называли здесь «заморская сласть», да и стоил он дорого, и всю посуду, которую затребовала. Ягоды ярги мне дали без разговоров, «бери сколько хочешь». Готовить мне разрешили в небольшой комнатушке, в которой варили пиво и другие напитки. Кухню занял литур с двумя кухарками. Немного подумав, я закрыла дверь и открыла окно на улицу. И жарко не будет, и не покажу этому жадюге, что и как делать буду. В помощь себе я взяла шалину. Сейчас она сидела за небольшим столом и чистила карши. Снимала шкуру и выгребала ложкой семена. Остальное резала небольшими кубиками и складывала в чистые миски. Хорошая девушка покладистая и не слишком любопытная. А я лично отмывала горшки от слоя жира. Судя по тому, что кухарки уже кипятили горшки с мёдом и каршем, отмывать их они не стали. А зря. Рыбный запах был пусть и не слишком сильный, но стойкий. Возможно, конечно, что пахли горшки снаружи. В целях удешевления они были глазурованы только изнутри. Но рисковать я не хотела. Как и любая женщина в России, я знала, что кислота убивает рыбный запах. Ну, нет у меня лимона или уксуса, зато есть ярко. Судя по всему, цена ягоды была невелика и всем доступна. Размяла её в кастрюле обычной толкушкой, залила водой и прокипятила. И этим кислющим раствором ополоснула все горшки. И внутри, и снаружи. И села чистить карш вместе с шалиной. Готовить я при ней не стану. Она милая девушка, но она служанка в замке, существо подневольное. Зачем мне нужно, чтобы этот жадин или знал, что, как и сколько я положу в горшки? Так что помогла дочистить карш и отправила красотку спать. Вариантов приготовления я выбрала несколько. Первый — карш в меду, второй — в сахаре, третий — карш в меду и с горстью ягод ярги, четвертый — с сахаром и яргой. Пятый и шестой с протертой в пюре ягодой и одной местной душистой травкой, той, что добавляли в сладкую выпечку. Траву я сунула целым стеблем и вынула, как только сварилось варенье. Поскольку я варила не пятиминутку, а классику, то закончила чуть ли не в полдень. Снимала горшки, давала им настояться и остыть. Потом снова ставила, доводила до кипения и снимала пенку. Устала я так, что чуть не перепутала номера горшков. На каждом я угольком написала номер, а в книжке у себе пометила, чего и сколько положено в эту партию варенья. А в процессе ещё и сделала небольшую тарелочку цукатов. Каш достаточно плотный и мясистый, так что конечный результат я обваляла в сахарной пудре, сложила на плоское блюдо и, прикрыв тканью, оставила сохнуть. В дверь уже несколько раз заглядывал повар. Наконец я закончила возиться и, составив горшки на полке рядом с пивом, хотела уже идти спать. Но оказалось, что Лацита Тиргус велел все горшки принести к нему. Сонная я шла за вереницей солдат, которые торжественно несли через весь замок глиняные горшки. Нура, Равалейна, и здорово же ты работать! Или просто медленно всё делаешь!» Я посмотрела на Лацита Тиргуса и поняла, что он просто поддразнивает меня. «Иди, Рава, отдыхай, а горшки твои здесь постоят, а то, мало ли, может, они и вообще храниться не будут, сразу испортятся, а туда перед пробой свежее сварят. Нет уж, тут они надежнее будут. Я смотрю, ты свои все пометила уже? Это хорошо. А Летуровы, стало быть, без меток, значит, не перепутаются. А в блюде у тебя что такое лежит?» «Лацита -тиргус. это тоже из карша сладость, но она ещё не готова. Ей сохнуть нужно несколько дней. Как будет готова, так и попробуйте». «Ладно, Рава, ступай отдыхать. Шалина вон проводит тебя». Я уснула, мне кажется, не доходя до кровати, и проспала почти сутки. Ожидая, пока пройдёт испытательный срок, я сходила посмотреть на дом, который мне приготовил «Лацита -тиргус. Это был вполне себе крепкий двухэтажный домик, городской, с хорошей печкой и черепичной крышей. Кухня, кладовка, большая трапезная, что заменяла здесь гостиную комнату, и три небольшие комнатки. Отлично. Одну можно будет переделать в ванную. На втором этаже две спальни. Ну, две мне не нужны, а вот рабочая комната понадобится. При доме маленький сад на десяток деревьев и колодец. В самом конце сада маленькая сыроюшка. Можно будет снести и поставить баньку. Больше всего мне понравилось то, что дом стоит слегка на отшибе от других особнячков. И среди богатых соседних домов он самый скромный. Содержать и отапливать большой дом дорого, да и ни к чему мне хоромы. Но хорошо, что здесь богатый район. В таких местах меньше шансов от хулиганов пострадать. Ну, ремонт, конечно, нужен. И остекление вторым слоем поставить, и окно в рабочей комнате расширить. Но денег мне хватит. И я с помощью Тирга Сейта начала собирать всё, что мне потребуется для ремонта. Всё же есть большая разница, копишь ты на новые шторы или имеешь денег достаточно, чтобы не выбирать подешевле, а купить то, что нравится. Если учесть, что мастеров для ремонта Тирг обещал прислать из замка, я вообще не ограничивала свои хотелки. Мне здесь жить ещё много лет, так что не стоит экономить, нужно устраиваться капитально. Пробы варенья состоялись через 9 дней. Как я и ожидала, больше половины горшков летура испортились. Крышки у них повырывало на четвертый-пятый день. Из-за запаха браги их унесли из кабинета. Оставшиеся семь горшков открыли. Мутное, откровенно некрасивое, есть можно, но... Варенье выкладывали в фарфоровые белые мисочки, и эта сероватая масса смотрелась крайне неаппетитно. А потому, дорогой Литур, что пену снимать нужно. Мешать варенье тоже уметь надо, а то всё в пюре превратится. Из моих горшков пострадали только два. Те, что были на меду и без ярки Ну, тоже вполне объяснимо. На меду я раньше никогда не варила. Может быть, просто не доварила, может, наоборот, передержала. Остальные порадовали содержимым так, что вскрыть Лацита Тиргус разрешил только по одному из каждой партии. Все оставшиеся сдали на хранение Тайве, главной поварихи замка. «И смотри, ежели какой паразит откроет, лично отвечать будешь. Под замок поставь, в тот кут где вино заморское хранишь». Свои 15% я получила. Но теперь мне нужно было найти помещение, где сейчас будет проходить заготовка варенья, выбрать девушек для работы, рассчитать стоимость и составить рецепты. Скучать мне еще долго не придется. Помещение мне вызвался показать Тирксейт. Я выбрала старый дом на окраине города. Во-первых, тут была вода проточная и чистая. Во-вторых, помещение было не таким и маленьким, и в центре стояла длинная печь. На ней можно было готовить одновременно десятка-полтора порций. В-третьих, в помещении было две отдельных комнаты. Одну из них можно превратить в склад для меда, сахара, ярги и прочего. Единственное, на чем я настояла, чистые платки и фартуки всем девушкам. Срочная побелка помещения и вычистить двор. Я не собираюсь через эту лужу по гнилым доскам прыгать. «Насыпать пару телег песка и сделать отводную канавку, и можно приступать к работе». Первую пятерку девушек я обучала сама лично и сразу выделила из них Майсу. Она вдова и постарше остальных, внимательная, рассудительная. Вот ее я и начала готовить в директора фабрики. Она должна понимать весь процесс, знать, что и зачем делается, как соблюсти все рецепты и прочее закупками тоже будет ведать она. Моё дело- научить ее считать чего и сколько нужно.